Мальчик идет по заросшей тропинке из бани. Жилки травы муравы, стебли подорожников попадают меж пальцев. Тряпично мягкие цветки гусятника, головки дикого клевера и ворожбы щекочут промытые чуткие ступни ног. На меже сверкает конопля сыплют всеми беда и полынь, шебарша по листьям лопухов из застарелого морковника. Жалится пучка жабрей, чернобыльник чуть слышно шелестят. А вот белина и лопушистый хрен будто в мокрой шубе. Бачком мешник хотел проскользнуть мальчик, не вышло. Штаны намокли. Тяжелеют и сползают с живота. Вот и борозда, что широкая дорога тоже вся поросла пастушьей сумкой и ползучей липкой мокрицей, удалившись на такое расстояние, где не слышен плеск воды, шум пара на каменке, аханье веников, шальные взвизги девок, мальчик озирается осторожно и приседает на корточке у межи, отделяющей огород соседей. Затаив дыхание, высматривает сквозь чащу бурьяна и тонкого аржанца, будто сквозь густо отвесный дождь, одному ему известное таинство. Конечно же! Как у всякого делового человека, Тайну него дополна, И он их может поведать Другу или дедушке. Вот за баней черемуха Старый ствол ее умер и засох, Вершина обломилась, упала, Изорвав сплетенье хмеля, Опутавшего ее, И преет теперь черемуха В межевой гущине. От пня на перегонки рванулись коричневые гибкие побеги. Черную кору упавшего дерева сорвало ветром, комель подолбили дятлы и сточили короеды и муравьи. В сухой выбоине старого пня под навесом рыжего гриба тутовика устроилась на жительство птичка-невеличка. Тихая мухоловка с алой грудкой. Возле нее хахалем вертелся мухолов, которому хотелось петь и веселиться. Но хозяйственная, смиренная мухоловка успокаивала его. Грустно и терпеливо объясняла, что живут они в соседстве с людьми и следует вести себя скромно. Мухолову семейный прижим надоел, он подался в другое, видать, более разгульное место. Оставшись покорной вдовицей, мухоловка накрыла маленьким телом гнездышко, и скоро под нею оказались яички, чуть больше горошин. Из горошин тех выклюнулись гадкие. На маму совсем не похожие птенцы, но они быстро начали выправляться. И то на голове, то на заде перо у них высовывалось. Рахитные пустца усохли, башка вытянулась в клюв. Птенцы, как птенцы, сделались. Пустое гнездышко лежит в черемушном пеньке. Мухоловка с ненасытным, песклявым семейством переселилась в межевые заросли. Смекайте, дескать, деточки, сами пропитание. Я уж совсем измоталась без мужа. Она и сейчас вон подает голосок из бурьяна. Ти-ти, ти-ти, ти-ти. Спите, спите, птенцов увещевает. А у мальчика тоже рот потянуло зевотой. Пора отправляться на боковую. Да, напомнила ему мухоловка другую птичку, белобрюхую ласточку, что каждое лето лепила себе гнездо под застрехой артельного амбара. Ласточка с ликованием носилась над рекой, Взмывала вверх к облакам, падала на воду, Кружилась над домами, над лесом, над горами, Впархивала во дворы, сделав вид, Что совсем она сюда случайно угодила. Стремглав неслась по улице над самой дорогой щебеча, чурлюкая, Всех извещая, что прилетела она из дальних стран И так стремилась к родной сибирской деревушке, Прошла сквозь такие расстояния, беды и бури, Что совершенно теперь счастлива И отпраздновав возвращение, Призвившись в радости, сразу же возьмется за дело отремонтирует гнездышко под застрехой, высидит детей и станет ловить комаров и мошек, и пусть люди не беспокоятся, что она все будет играть, играть, и совершенно потеряет голову. Не потеряла ласточка голову и помнила о своем назначении, думала о будущих птенцах, И все же, все же счастье возвращения ослепило ее. Она охмелела и забылась. А маленьким и беззащитным существам никогда не следует забываться. Прищурив меткий глаз, мальчик метнул камень и шиб белогрудую ласточку над огородом. Дрожат ничего азарта, он схватил птичку с гряды. Услышал ладонями, как часто, срывисто бьется крохотное сердце в перьях. Клюв открывался беззвучно. Круглые глаза глядели на мальчика с ужасом, недоумением и укором. В руку перестало тыкать. Глаза птички подернулись туманцем вечного сна. Головка опала. Раскрывая ногтями скорбно сжатый клюв, мальчик пускал в него теплую слюну, пальцами поднимал голову, крылья птички, подбрасывал ее, надеясь, что печушка снова полетит. Но птичка скомканно опадала на землю, И не шевелилась. Мальчик выкопал стеклом могилку В тени черемухи, выстелил ее палыми листьями, Завернул ласточку в трепицу И закопал. Шила, мотовила, Под небеса уходила, По-бурлацки певала, По-солдатски причитала. Вспомнилось ему бабушкино присловье, вспомнилось, как стояла она на крыльце, глядя из-под ладони на ликующую ласточку, крестилась. Вот еще одно лето нам ласточка на крылышках принесла. И, не переставая умильно улыбаться, тыкала концом платка в уголки глаз. Долго. И недвижно сидел мальчик под черемухой над маленькой могилкой птички. Не мог понять смерть, но первая четкая мысль все же вызрела в нем. Я никогда никого не буду больше убивать. Наивный мальчик если бы все в мире делалось по желанию и разуму детей, не ведающих зла. За весну на птичьей могилке выросла трава. Другим летом поднялась, и кудряво зацвела пестрая саранка. «Это ласточки на душа вылетела из темной земли», — подумал мальчик. Много секретного в огороде. В межах, за постройками, за баней, за городьбой везде секреты. Там вон, у глухой, с стены сарая, секрет особенный. Второй год там растет маленькая, но уже кудрявая бузина-пищалка. И никто-никто не знает, что она там растет. И только когда пищалка сделается выше мальчика И появятся на ней мелкие, алого цвета ягоды, Он покажет ее деду. На дальней гряде, что против бани, После каждой пахоты мальчик находит костяные бабки. Ровно бы кто их рожает в земле, И весной они солдатиками выпрыгивают наверх. Еще из секретного. Сусликовая нора возле горы была, но веснами сверху катился снеговой кипун. Пьяно дурея он летел в лог с гамом и лязгом. Казалось, до того разойдется, что в конце концов не только мальчиково подворье, но и все село смоет в реку. Каждую весну кипуном вымывала сусликов из норы и не выдерживали терпеливые зверюшки мучений. Умерли от простуды или подались с худого места в горы, на пашню. Весенними потоками в огород натаскивала всякой всячины. Камешник, семена трав, диковинные выворотни — старые мораль рога, скелеты погибнувших птиц, луковки цветов. Как-то уронила жерди и забросила в огород куст смородины. Мокрый был и живой куст, поймался корнем за бок бочажины. Растет, жирея с каждым годом и раздаваясь, и черные ягоды начал рожать — Не поспеешь их ощипать, воронье или дрозды склюют. Поздней осенью по воде бочажины гоняет листы смородины. Но вот беда, лягушата под смородиной летуют, А на лягушат черная змеюга охотится. И прежде чем подступиться к смородине, Мальчик швыряет камни в куст, топает ногами. Кричит сатанея от нагоняемого на себя гнева. Целый мир живет, растит потомство, Шевелится, поет, плачет, Прячется в плотно сомкнувшейся зелени огорода. Кузнецы вон взялись за дело, Секут по всей округе траву под корень. Один кузнец проспал, видать, назначенное время и разогревает в себе машинку. Сердитый звук, зык, зык раздается в капусте. Сказывают, будто козявка это прыгучая. Издает звуки крылами, но мальчик твердо верит. В брюхе у нее есть игрушечного размера сенокосилка. Не все огороды на селе строги, деловиты, незыблемы. Наезжий народ со всячинкой селился в этих местах и всяк распоряжался землей, как хотел и умел. Если крестьянская изба напоминала ликом хозяина, то огород всегда по хозяйке, по характеру ее и сноровке. Вроде бы вот они рядом, огороды, земля одинаковая, солнце одно и то же греет, дожди одни и те же на гряды с неба брызжут, воду на поливку из той же реки на коромыслах носят. Анфасон и урожай огородов разный, значит, и ход жизни в двух семьях не схожий. У одной хозяйки огород, что светлится. Грядки к грядкам ровненькими нарядными половиками расстелены. Морковные гряды, присыпанные опилками, чтобы тля всякое не портила, поднимаются сдобными пирогами. Борозды меж гряд глубокие. Все посажено к месту, все редком да лотком. Которая овощ водолюбива поближе к воротцам, Которая и от дождя вырастет а подальше, Чтоб не мять ее лишку, Не топтать зазря землю И борозды не спускать ногами. У другой бабенки на огород глянь И сразу определишь. Растяпа, межедомка, может, и пьянчушка. Гряды так и сяк у нее в огороде. Одна узкая, другая широкая, Борозды не прокопаны, Криво, кое как натоптаны. Овощ, где густо плюнуто, Где ветром дунуто, Воду льет без разбора и смыслу, То два раза на дню, То по неделе не росинки. Понятно, в таком огороде сорняк Из низких борозд на гряды прёт, Давит всякое полезное растение, обескровливает его. Ребятишки, свои и чужие, партизанят в таком огороде. Зеленцом еще овощ таскают. Оголят огород и живи, как хочешь. Ешь хлеб с крылыком, с сырником, стало быть. А на одном хлебе немного наработаешь. Да и не хватит хлеба до нового урожая без хорошего приварка. Везде и во всем любовь нужна. Роденье в огородном же деле особенно. Красота, удобство, разумность в огороде полезностью и во всем хозяйстве оборачиваются. Есть хлеб, есть овощи. Сыто работники и дети, обихожена скотина, значит, и в семье порядок. Ни руганий, ни раздоров, все довольны собой и жизнью, уважительны к соседям, независтливы. Гостя посадят не за полый стол, и самим не стыдно на люди показаться. А чем одежда, обувь и уважение людей добыто? Родением, трудом, уверенность, солидность в жизни дает человеку земельный упорядоченный труд. Надо сказать, что землей баловались и вели хозяйство, как попало, все больше поселенцы, перекати поле. Они и городьбу-то порой не ладили. Вместо огурцов и помидор, требующих труда, каждодневной поливки и прополки, сажали цветы. Один бывший каторжник, веселый человек, ягоду посадил. Вот роду ягоды в той местности носили из лесу, и вот тебе на, огородную землю ягодой заняли». И называлась та ягода не черницей, не земляницей и не брусницей, Викторией. Викторию ту лихие деревенские огородники Еще зеленую выдрали с корнями и съели. Ничего ягода, хрушкая, однако с лесной не сравнишь, Воды в ней много и духом слаба. Больше в селе Викторию садить никто не решался, и постепенно они все забыли. И не случалось бы огородных причуд, если бы бабка мальчика не была выдумщицей и не приплавила бы из города чудные какие-то семечки, одно плоское, сердечком, на огуречное похожее, но гораздо больших размеров. Посадила бабка то семечко на самом конце гряды, возле бани, и, поскольку не верила в его полезные свойства, забыла про него. Другое семя, хлеще того, смахивала на дедушкин зуб, коричневый от табаку, костяной твердости. Бабка размочила семя в чашке вместе с бобами и небрежно воткнула меж луковиц. Долго ничего не появлялось из земли. Сорная трава мушиной гущиной по всему огороду расползлась. Людское и ребячье наказание — трава. Поли ее проклятую, ломай все лето поясницу, отсиживай ноги, истязай до трещин руки, жалься о крапиву до пузырей. Крестьянское дитя как-то само собой и в огороде оказывалось. Не на кого оставить в избе. На дворе грязно, скот, собаки. Вот бабка или тетки и прихватят мальчика с собой. Лазит малый, словно в непроходимых дебрях. Того и, гляди, потеряется насовсем. А девкам развлечение. Девки, а где же у нас парнишка-то? Не видать что-то, уж не заблудился ли. Курицы его не заклевали бы. а приподняв лицо от гряд и, глядя на заогородный лес, кричали тетки. Малый не промах, западет в борозде под листья и не гугу. -гу. А тетки его ищут, тетки его ищут. Бабка клянет их, ругательски ругает вам бы халдом токо то только бы зубаскалить, робить, кто будет, нечистый ваш дух. Жутко в борозде под листьями лежать, и рядом с глазом мохнатая гусеница лист дырявит, лап у нее сколько, глазу ни одного. Тут же острыми клыками усатый черный жук перекусывает муху пополам. Носорог брюкву точит, аж головой в кругляк влез. Серые слепни мальчика тычут, да крови кусают. Машка тоже не дремлет, в нос, в уши, в глаза набивается, разъедает их, долго не выдержать. Выскакивать надо из укрытия, но раздвигаются прохладные кущи, солнце в глаза бьет, крик над головою — вон он где, варначина, и май его! С хохотом и звоном ударится, Малой бежать по огороду. Тетки следом за ним кричат, ловят, И до самой реки его Совсем уж ошалелого допрут. А там ну брызгаться, ну дуреть, Нароят малого в воду плюхнуть. Он уцепится за тетку с мясом не оторвешь, Орет, призывая бабку на помощь. Бабка тут, как тут, катится с яру, машет хворостиной. Я вот вам, кобылищекие, и я вот отхожу, которую. Глико, почернел весь парень, перепужали девки в рассыпную. На ходу ковтенки юбки сбрасывают, и бултых с визгом в воду машут руками, ногами бьют, брызги до да неба. Бабка по берегу бегает, хворостиной машет, никого достать не может. Утихомиренные, освеженные водой, снова плетутся работники в огород под палящее солнце, и малый ковыляет следом. Машка жрет, пауты пулями бьют, комар тоже своего не упустит, к вечернему мороку явится.